«Я в этом мире уже долгое время, но ни одного тара в глаза не видела», — рассказывала Эйра, наблюдая, как путники уничтожают выставленную на стол нехитрую снеть. «Сначала я обживалась тут, не пытаясь никуда лезть, но потом мне ничего не оставалось, кроме как начать исследовать этот мир». Дом Эйры прятался глубоко в лесу, представляя собой скорее крепость, сложенную из толстых бревен. Вокруг громоздилось еще десятка-полтора таких же домов, обнесенных общей высокой стеной. Тяжелые стволы ворот, лишь немного приоткрытые для прохода человека, охранялись двоими рослыми воинами. К удивлению Алексея, Воины носили почти в точности такую же одежду, что и эйра. Просторные юбки, кожаные куртки и свободные тканые плащи. Только на ногах их были толстые грубые сапоги, да кожаные шлемы защищали головы. Часовые беспрекословно пропустили путников, ведомых девушкой-воином, лишь едва заметно кивнув тяжелыми бычьими головами. И вот теперь вся компания утоляла голод в просторном деревянном доме Эйры. «У меня навязчивый вопрос», — сказал Алексей, сделав пару глотков кисловатого легкого травяного вина. «После того, как я вывалился из своего последнего мира, меня перебрасывали с одного места на другое, отделенное от предыдущего, возможно, бесконечностью» и везде я видел примерно одно и то же. Вернее, наоборот, нигде я еще не видел того, что предполагал увидеть. «Попроще, господин», — взмолилась Эйра, «иначе я не вспомню начало вопроса». «Попроще? Хорошо», — согласился Алексей. «Где здесь системы домашнего климат-контроля? Где телевизоры и программы новостей? Где автомобили и летательные аппараты?» «Почему чолон отбивается от летунов стрелами, а оторок бегает с секирой, в то время как только китайцы в нашем мире делают столько автоматов Калашникова, что хватит на весь ваш мир?» «Ну, с оружием все довольно сложно и просто в то же время», — начала девушка. «От кого-то я примерно такие объяснения уже слышал». Прервал ее Алексей. «Только не говори, что нельзя протащить оружие сюда. Меня-то не голышом оторок выдернул, а вместе с одеждой. Был бы портал побольше, так и на машине въехать можно было бы. Да и сами по себе знания стоят не меньше технологий. Зная о компьютере там, неужели я не смогу выдумать что-то аналогичное здесь? То оружие, к которому ты привык в своем мире, — Здесь бесполезно. Бесполезно? Да, кивнула Эйра. Или опасно для тебя самого. Алексей, не понимающий, покосился на остальных. Оторок молча кивнул, Эльви улыбнулась как бы виновато, Азур насупился. Это почему? Понимаешь, господин, секира, меч, копье, лук это честное оружие. «Его очень сложно зачаровать твоему недругу, заставить изменить тебе, даже напасть на тебя, взорваться в твоих руках», начала Эльви, но, заметив, что Алексей пялится на нее все так же непонимающе, осеклась и беспомощно покосилась на Челуна. Тот вздохнул. «Прости, господин, мы не знаем, как все правильно объяснить». «Поверь, как только ты все вспомнишь, у тебя исчезнут все вопросы. А сейчас просто прими как есть». «Ну хорошо», — Алексей тяжело мотнул головой. «А как же компьютеры?» «Компьютеры и иные информационные системы не нужны, когда у тебя есть суть и информационная связь со всем миром», — сказала Эйра. «Телевизоры, они не приживаются у нас, а прочие прелести комфорта. Ты не задумывался, почему тебя тащат именно по этим мирам?» «Именно по этим? А как я могу задумываться об этом, если я не знаю ни этих, ни других миров? Просто мне нравится жить именно так и именно тут». Чолон счастлив бродить по своим лесам с длинным луком. Эльви с удовольствием роется в артефактах и местах сосредоточения сил. Каждому свое. Именно поэтому, если ты обратил внимание, нас тут совсем мало. Есть миры, где велико значение технократического развития». Там ты сможешь увидеть восхитительное сочетание неведомых в твоем последнем мире технологий, оружия Средневековья и разнообразной магии. Представляю, встретиться на станции метро с Зуром, ухмыльнулся Алексей. Есть и совершенно иные миры, к примеру, этот мир Таров. Ты посидел за моим столом и подумал, что это и есть мир Таров. Пойдем. Эйра увлекла Алексея за собой на улицу. Ты воспринимаешь все слишком просто, только так, как видишь. Теперь я понимаю, насколько серьезно наказание ссылки в забытый мир». Быть оторванным от сути, не знать ничего о прошлом, не видеть будущего, не понимать настоящего. «Ты не боишься, как другие, говорить мне все эти вещи?» — удивился Алексей, послушно шагая за девушкой. «Мы в мире таров, и вряд ли кто-то, кроме нас двоих, узнает об этой беседе. А ты никогда не сваливал вину за происходящее на других» так чего мне бояться? Тем временем они пересекли весь поселок и выбрались за его периметр через небольшую, но прочную калитку. Некоторое время спустя за стеной строевого леса вдруг появились ясные просветы, словно само небо вдруг показалось на уровне поверхности земли. Алексей замолчал, прекратив расспросы и неотрывно всматриваясь в приближающиеся и ширящиеся пятна света. После происшедшего с ним за последние дни он был готов к самым неожиданным проявлениям невинных по первоначальной сути событий. Вернее, думал, что готов». Поэтому опять, как и при встрече с Лирсом, растерялся, едва удержавшись на ногах от представшей перед ним картины. Невысокая поросль, поднявшаяся там, где свет оказался в состоянии пробиться в обход густых крон, до последнего момента мешала увидеть то, что располагалось за границей оборвавшегося внезапно леса. Эйра вывела Алексея к прогалине в молодой поросли, и у самых ног их разверзлась бездонная пропасть. Вернее, лишь на первый взгляд она казалась бездонной. В голове Алексея неожиданно мелькнула мысль о долгом прыжке в эту бездну. Безумно, едва преодолимо захотелось оттолкнуться ногами и полететь». Любой бейс-джампер многое отдал бы за такую великолепную возможность. Но Алексей никогда не прыгал с парашютом. В следующий миг он забыл о красоте бездны, увидев то, что занимало центральную часть долины на дне этой пропасти. Там, вздымаясь пиками к чистому небу, сверкая, словно рассыпанная на зеленом ковре горсть бриллиантов, покоился город. Именно покоился, потому что ни малейшего движения не было заметно в его пределах. «Это город Таров», — пояснила Эйра, с усмешкой наблюдая за изумлением спутника. Он, думаю, полностью отвечает твоим представлениям о мире будущего. Таров нет, но город живет, постоянно поддерживая себя в рабочем состоянии. Там есть и телевизоры, и системы климат-контроля, и транспортные системы, и всякое другое, от чего многие из нас давно ушли». Тары владеют поразительными тайнами, они колдуны и исследователи, но при этом они придают слишком большое значение своему удобству и комфорту. Однако такое объединение встречается крайне редко. Обычно живущие идут каким-то одним путем, а выбор делать просто необходимо. Миры редко принимают к себе чужаков надолго. Поэтому, погибнув и попав неведомо куда, мы растем и долго ищем путь к своему миру. Кто-то этого пути так и не находит. «А умереть совсем мы можем?» — вспомнил Алексей свой оставшийся без ответа вопрос. «Конечно, нет ничего абсолютно вечного». Хотя для того, чтобы заслужить полное уничтожение сути, надо сделать очень много действительно плохих вещей. «А кто решает, заслужил ты полной смерти или нет? Кто решает, заслужил ты заключение или нет? Кто приводит в исполнение эти приговоры и следит за соблюдением всех законов?» — высыпал Алексей сразу серию вопросов. «Ты очень торопишься», — усмехнулась девушка, — «Стоит чуть подождать, и ты, объединившись со своей сутью, будешь знать все, что знаю я, и много больше. Ты немедленно сможешь получить почти полную информацию». «Так мне все говорят», — нахмурился Алексей. «Ты не хочешь или не можешь отвечать на вопросы?» «На них нет простых и быстрых вопросов, только и всего». «Решают многие. Есть боги, есть ангелы, есть кое-кто, кого сложно назвать. Много есть обладающих силой в той или иной мере. И много есть простых живущих, нелюдей, всякой нежити, что подчиняется решениям первых. Первые властны решать судьбы вторых, опять же, в той или иной мере». «Понятно. Спасибо, я удовлетворен ответами», — прервал ее Алексей, поняв, что ничего толкового он и от Эйры не услышит. «Я хочу побывать в городе». «Это легко устроить», — отозвалась девушка с некоторым облегчением. «Сомневаюсь, что твои спутники отпустят тебя одного. Поэтому осмелюсь посоветовать отдохнуть перед посещением города». Хорошо, сегодня отдохнем, а завтра отправимся в дорогу. Утро вечера мудренее.